Глава 20. Конец революционного кружка. Ощущение выпотрошенности и потери сил сохранилось и наутро. Впервые в жизни меня будила как бы жена. У Елены тоже был выходной, а по выходным время подъема сдвигалось на один час. Но меня это не спасло. Сознание норовило покинуть тело при малейшем намеке на желание заснуть. Елена применила тяжелую артиллерию, сунула мне под нос на шатырь. От неожиданности, что в меня проникает мороз, я резко вскочил и захлопал глазами. Елена указала на дымящуюся чашку кофе и блюдечко с двумя сырниками. «Доброе утро, любимый!» — произнесла она с явной, но доброй иронией. «Кошмар! Такое ощущение, что меня выпотрошили и повесили на забор сушиться!» — признался я. «Внутри пустота и усталость!» Ты поделился с Торусом своей энергией, которая сдвинула полозок на спирали еще на миллиметр ближе к моменту его освобождения. Я налила тебе крепкий кофе. Восстанавливайся. А ты? Я уже два раза пила. А ты хотел со мной? Ну да, я себе так представлял семейную жизнь. Все вместе. Ну, пойдем на кухню, попью еще раз. Не хочется разбивать твои надежды в первое же утро. На Елене была надета короткая бежевая сорочка, обрамленная снизу и сверху ажурной каймой. Одеяние хорошо сидело по фигуре, демонстрируя крепкие бедра и груди. Если сравнивать наши тела, то эстетически Елена выигрывала у меня в одну калитку. Хорошо, что Господь наделил меня живым умом, с помощью которого я создавал вокруг себя ореол неотразимости, компенсируя недостатки фигуры. Елена взяла кофе и блюдце с сырниками. Я пошел за ней, зевая и придерживаясь за стенки. Голова еще немного кружилась. Ну, надо же, какой продолжительный постэффект от этого представления. Я как будто траванулся метиловым спиртом. Сколько еще меня будет штормить? Я с облегчением упал на стул. До обеда пройдет, но слабость может ощущаться еще пару дней. А на третий ты начнешь думать... Скорее бы прошел месяц, чтобы снова ощутить единение с Торусом. Это как наркомания, особенно если ты в первое для себя снисхождение оказался непосредственно на постановке. Там градус ощущений намного выше, чем в километре от клуба. Да уж, ощущения были яркие и непривычные. Мне хотелось служить Торусу, потому что он великий. Никогда не подумал бы, что вообще могу такое чувствовать. Я такой противно независимый в этом отношении человек. Мне так претело понятие «служить» — раболепное, унизительное, глупое. А тут он мечтал со слезами на глазах. — Ты же применял это понятие к другим людям, а не к Богу. Мы для него рабы. Потому что это такой расклад мироздания, тут ничего не попишешь. Торус подчиняется ему, и мы. — Я б не стал называть его Богом. При всем моем потрясении от встречи здравомыслия во мне осталось. Он могущественное существо, безусловно, выше человека по своему развитию. Вероятно, не имеющее физического тела, но он не бог. Бога никто не запрет. Он везде сущий всевидящий. Может быть, он падший ангел, раз его изолировали. Не стоит гадать, все равно это будут только предположения. Согласен. Я приступил к завтраку. Кофе взбодрил ненадолго, пришлось позавтракать еще раз. «Какие планы на сегодня?» — поинтересовался я у Елены после завтрака. «Канализация?» «Нет, от тебя не будет толку. Устанешь быстро. Давай на следующих выходных. Сегодня можно заняться прополкой и поливом грядок». «Я готов. Последний раз полол и поливал лет пятнадцать назад». Поломал шлангом молодые помидоры бабушки, получил нагодей и больше к сельхозработам не привлекался. Я заметила, что люди, умеющие много и складно разговаривать, очень неуклюжи. Когда их просят поработать руками, критически обронила Елена. «Эти руки не для скуки», — я посмотрел на свои пятерни. «У каждого свое предназначение, и когда человека, наделенного красноречием, заставляют работать руками...» Боженька всячески мешает этому. Однако сорняки языком не выпалываются, придется проявить осторожность. Шланг я беру на себя. Вот оно, счастье! Шланг в руках любимой женщины. Пошло пошутил я. Моя шутка взбодрила нас обоих. Мы переоделись в рабочую одежду и отправились на огород. Он находился на заднем дворе и занимал восемь соток. В основном грядки, две яблони, заросли вишни у забора и полоса кустов черной и красной смородины. «Вижу крупных производителей овощей, вы не жалуете», — заметил я. Светка мне тоже говорит, что огород надо засеять газонной травой, поставить бассейн и отдыхать, но мне больше по душе такое развлечение. Смена деятельности — лучший отдых. Елена указала на помидорные грядки. «Начнем с них. Траву клади в междурядье». Я ее потом в тачку соберу и соседу отвезу кроликов кормить. Только не перепутай помидоры с сорняками. Не считай меня настолько городским неумехой. Если я начну вникать в овощеводство, взмолишься, чтобы я вообще здесь не появлялся. Я такие обороты придумаю. В гостиницу будешь убегать на отдых. Ладно, Мичурин, поехали. Труд особенно монотонный способствовал размышлениям. Вначале я просто вспоминал свои вчерашние ощущения, пытаясь понять, сколько из них возникло от опьянения и стоило ли им доверять в трезвом уме. Прагматичная часть меня говорила, что я был не в себе полностью, и все испытанные чувства являлись спровоцированными извне. Мог ли я противостоять Торосу, чтобы защититься от его влияния? Понятия не имею. Учитывая силу влияния маловероятно, это и пугало. Меня подчиняли, предлагая испытать мощные чувства, на которые люди в обычной жизни не способны. По крайней мере, в своем уме и без воздействия всяких химических веществ. Если высшие существа делились на созидательных и деструктивных, то Торус относился ко вторым. Налицо все инструменты, которыми подчиняют насильно. Опьянение, зависимость, свобода творить низменно и без последствий, преимущество над остальными и закрытость от них вроде избранности. Неизвестно, кто упек его в тюрьму и куда он смотрит сейчас, позволяя божеству заниматься побегом. Может быть, хорошие высшие существа уже приговорили людей и решили, что те заслуживают вместо настоящего бога вот такого вот э, Торуса, желающего подчинить наш мир своей воле. Нас ждал бурный праздник непослушания, плавно перетекающий во что-то мрачное, опасное, гибельное. У Елены зазвонил телефон, лежавший на перевернутом вверх дном ведре. Она нехотя взяла мобильник. Лицо ее начало хмуриться все сильнее. Глаза испуганно забегали. Я понял, произошло что-то серьезное, вероятнее всего, с дочерью. Я поняла, спасибо. Елена устало опустилась на перевернутое ведро. «Володя, Катя и Марат исчезли. Их бомбоубежище открыто, никаких следов взлома нет. Почему они открыли?» «Слава Богу!» «Облегченно выдохнул я. В смысле, я подумал, со Светой что-то произошло. Не знаю, меня это совсем не удивляет. Судя по силе внушения, Торус может заставить людей сделать что угодно». Он приказал открыть, они и открыли, предположил я. А раньше почему он не приказывал? Владимир сказал, что явно слышал шаги снаружи в прошлое снисхождение. Тот, кто забирает людей, человек, и наверняка один из нас. Иногда мне кажется, что Торус назначает на эту работу любого подчиняя себе до такой степени, что человек наутро не помнит, чем занимался. Признаться, я допускала, что в это снисхождение выбор пойдет на тебя. меня Я здорово удивился. — Поэтому была всегда рядом? — Да, хотела убедиться. Ты был такой вареный, что точно не сгодился бы для тяжелой работы. — Я и сейчас не особо гожусь. Быстро нашел я повод ничего не делать. Может быть, в свободный промежуток времени сгоняем к ним, осмотрим бомбоубежище? Володя рассказывал про фотоловушки. — Боюсь, как бы за мной не пришли в следующий раз. Елена нахмурилась. Зря я связалась с ними. Человеку не под силу бороться с Богом. Никакой он не Бог. Богу не нужно убеждать людей в собственном существовании, а тем более устраивать снисхождение. Мы для Торуса лошади, которых он использует, чтобы вытянуть себя из болота. Он кормит, холит, пока нуждается в нас, а потом раз и прирежет на мясо. Образно, конечно. Но мы ведь так поступаем с животными, которые нам уже не нужны. Обычно люди на следующий день после первого снисхождения только и восхищаются пережитыми чувствами, болтают о величии Торуса и готовы верить любому бреду о том, как они заживут после его освобождения. Если уж он из заточения наделяет человека такими мощными переживаниями, то, находясь поблизости, заставит биться в метафизическом оргазме, Последнее остроумное сравнение Елены развеселило меня. Из забывательского менталитета ничем не вытравить уверенность, что человеку может быть положено что угодно просто так. Что миллион в лотерею, что бессмертие, что метафизический оргазм на целые сутки главное — главное везение. У целых народов существует национальная идея везения, определяя все их мироощущение. Люди на полном серьезе верят в него и готовы ждать всю жизнь. У них самое обидное ругательство — это неудачник, потому что невезучий. Непонятно, почему такие персонажи спокойно платят за остальное, а не ждут, когда вареник сам прыгнет в рот. Признаться, проблема халявы в народном сознании была для меня одной из самых острых. «Ну ты философ, Серега, а ты сам не веришь и в везение». «Везение — это то, за что ты уже заплатил или заплатишь позже. Ты же не считаешь покупку колбасы в магазине везением?» «Нет, конечно». «Так и со всем остальным. Я даже боюсь везения, потому что не знаю цену». «Хотела сказать, как мне с тобой повезло таким умным, но потом подумала. А ведь за такого дорого возьмут. Может, разбежимся, пока квитанцию не прислали?» Вот тут, как мне кажется, уже все давно оплачено нашим одиночеством, особенно у тебя. Так мы ничего не польем и не прополем с тобой. Елена подтянула шланг и бросила в грядку с помидорами. До обеда больше ни слова, дергаем траву. Размышления, на которые я был, горазд утомили ее. Пришлось подчиниться и молча полоть грядки. Кто знает. Может, мне придется заниматься этим еще много лет, если Торус не выберется из заточения. Мне стало скучно, когда я представил, что больше не придется делать репортажи, разбираться с махинациями, просиживая с бумагами, проливающими свет на аферы ночи напролет. Вместо этого меня ждали грядки, зимой чистка снега и так без конца. Я вздохнул. «Устал — Устал? — отозвалась Елена. Как тебе сказать? Устал заранее. Мне будет не хватать прежней работы, честно признался я. Понимаю. Некоторые мужчины женятся на работе. Елена посмотрела на наручные часы. Так и есть. Ни разу не жалел о сделанном выборе. Осталось пять минут до перерыва. Поедем искать улики у Егоровых? Спросила Елена. Это фамилия Володи и Кати? Кати. Володя приезжий. И я не знаю его фамилии. Сошелся с Катей лет двадцать назад, когда ее родной муж исчез. Ого! Место там, видимо, бунтарское. Конечно, поедем. Это ж практически то, чем я привык заниматься. Вынюхивать, искать следы и придумывать гипотезы. Елена сделала бутерброда, чтобы не тратить время на обед, и мы поехали осматривать бомбоубежище Егоровых. Оказалось, что событие привлекло сельчан. Кого из интереса, а кто решил присмотреть себе оказавшиеся ничьими вещи пропавших земляков? Одновременно с нами к дому подъехал глава администрации убедиться в исчезновении жителей и зафиксировать факт документально. «Что, Сергей, не имется?» — язвительно поинтересовался он. «Хочешь понять, куда они деваются?» «Вы правы, не имется». Знаешь, скольких я перевидал энтузиастов на своем веку. Каждый хотел разобраться, рассказать людям правду, помешать, но все заканчивалось для них одинаково. Они куда-то пропадали. И ты пропадешь, и следующие за тобой, потому что гордыня и упрямство не доведут ни до чего хорошего. «Пожалуй, Аркадий Петрович, вы зря наделяете меня качествами, которых у меня нет». «Мной движут любопытство и профессиональный азарт. Я уже разобрался, откуда стоит ждать опасность, и не стану испытывать судьбу. Тем более у меня сейчас новая страница жизни. Я почти женат». «Поздравляю!» — буркнул Аркадий. «Раз почти, значит, полусовет вам до полулюбовь. До медового полумесяца». «Голова знал, куда идти». Из ворот напрямик отправился к сараю, под которым находилось убежище. Осмотрелся, прежде чем зайти внутрь. Мы с Еленой не пошли, за ним решив поискать улики снаружи. Вчера к дому после нас подъезжала еще одна машина. На нескошенной траве перед домом остались четкие следы, примявшие траву поверх отпечатков шин моего автомобиля. — У Марата была машина? — поинтересовался я у Елены. нет — Сам видишь, машины нам ни к чему. У кого были до всего, у тех и остались. Новые покупают редко. — Кто мог приезжать к ним после нас? — Без понятия. Елена пожала плечами. — Надо бы соседей расспросить. — Да хорошо бы. В траве рядом со следами чужого автомобиля что-то блеснуло. Я нагнулся и поднял предмет. Это была серебристая пуговица из женского гардероба. «Выглядит так, как будто потеряли недавно». Я показал ее Елене. «Это скотиной блузки. Она была на Кате, когда мы приезжали. Выходит, ее увезли на этой машине, а она сопротивлялась. Я убрал пуговицу в карман. Если бы я занимался похищением людей, то делал бы это в период снисхождения, пока люди не владеют собой». Но для этого надо, чтобы Торус не влиял на тебя. А он и не влияет на того, кто приносит ему жертвы. Я был уверен в этом. Вопрос — куда он увозит их и что с ними происходит потом? Допускаю, что похититель и часовщик могут быть одним персонажем, способным покидать Гранитный. И я очень хочу взять у него интервью. — Сережа сдурел? Елена испугалась моего желания. — Держись от него подальше. Он раскроет следующий уровень тайны, и тебе придется исчезнуть или стать прямым рабом Торуса, выполнять все его прихоти и желания. — У нас с тобой только начинается все самое хорошее. Давай ограничимся соблюдением распорядка и составлением гипотез. — Ладно, — ответил я, немного подумав. — Слушай, а люди, которые лечили его в больнице, помнят, как он выглядел? И Аркадий Петрович наверняка его видел, когда принимал часы в дар. Со внешностью часовщика заковыка. Все его помнят по-разному. Как так? До Анны Михайловны, моей сменщицей по гостинице, была тетя Лиза. Она медсестрой работала в советское время в больнице и как раз меняла суд на часовщику. Тетя Лиза говорила, что он был э, тощий, чернявый, как цыганенок а Аркадий Петрович помнит его голубоглазым блондином под метр девяносто. А те, кто нашел его в лесу, тоже вспоминают по-разному. Мишка говорит, что тот был брюнетом в джинсовом костюме. Леонидычу он показался русым, одетым в майку и джинсы. Короче, мистика, чем я совсем не удивлена. «А ты что, проводила собственное расследование?» «Нет, просто это бурно обсуждалось раньше». Все хотели понять, кто скрывается под личиной часовщика и какова его роль в этой ситуации. — Жаль, у вас нет батюшки. Проверили бы его на одержимость. — Я вспомнил Женю, на которого мой кот реагировал весьма бурно. — Точно. Мой барсик может запросто заменить священника. — В каком смысле? — У него чуйка на сверхъестественное. Предлагаю завтра вечером покататься по поселку втроем проверить его способность чувствовать нечисть. «Мне кажется, Сергей, что я в конце концов проиграю конкуренцию твоему коту».